Глава шестая. Алекса не любил ездить в автобусах. Собственно, будучи чёрным магом, он вообще много чего не любил. Проще было сказать, что приносило ему удовольствие, чем то, что его раздражало. И в этом списке первое место занимала магия Второе – красивые женщины. А третье в равной степени делили быстрые средства передвижения, адреналин, алкоголь исключительно в форме виски с лимоном, сигареты и вкусная еда. Но вот автобусы он не любил больше всего. Даже метро не приводило Алекса в такое дурное настроение, как эти громоздкие, неуклюжие представители общественного наземного транспорта. В Хайгардене имелся всего один ночной рейс. И, разумеется, Алекс с куда больше радостью прогулялся бы до пункта назначения на своих двоих. Но государственники выделили ему всего четыре часа на то, чтобы уладить дела в родном районе. После этого без крайней необходимости Алекс не должен был посещать данное место. «Хотят максимально скрыть моё освобождение?» – проворчал Алекс. Но тогда зачем они навестили эту лысую башку? В том, что именно тот же господин, который встретил бывшего заключённого нижнего яруса тюрьмы для магов, имел беседу с Бромвордом, Алекс даже не сомневался но с другой стороны, зачем тогда был весь этот спектакль со стороны гнома?» «Проклятье!» дом сжал кулаки, и вокруг них вспыхнуло мерное тёмно-фиолетовое свечение. Автобус зашатало, и Алекса вновь вынужден отвлёкся от своих мыслей. «Но что вам надо?» — прорычал Дум, и повозку вновь зашатало из стороны в сторону. Он сидел в самом конце салона, а двадцать представителей людской, тролльской и даже оргской расы ютились в дальнем конце и едва не прогибали решётку, отделявшую водителя от салона. Тот, кстати, толстый мужчина средних лет, обливался потом и что-то шептал себе под нос. Судя по тому, что Алекса терзал зуд, водила молился. Улица Герберт Роуд Едва различимо произнёс шепелявый механический голос оповещателя. алекс бросив окурок под сиденье, вышел на свежий воздух. Из граффити с решётками на окнах и дверях Обитый кованым железом ночной рейсвый автобус втопил с такой скоростью, что перед тем как сорваться с места в карьер, у него колёса прокрутились и резина задымила. Дом остался один, накутанный в предрассветный туман улочки, идущей параллельно железнодорожному мосту, лишь несколько фонарей разгоняли едкий сумрак. Но и порой слышался вой, причём далеко не собачий или даже волчий. Герберт-Роуд находилась около самой границы города. А дальше – дикие земли Атлантиды. И сколько бы охотники на монстров не очищали ближние рубежи столицы континента, монстры порой всё же каким-то чудом находили путь в город. Раньше, говорят, несмотря на усилия всё тех же магов, до Мэджик Лэнсис, соблюдавших Первую Конвенцию, и старавшихся сохранять разделение мира смертных и магического, они и в городах смертных кутили. И даже в эпоху интернета и камер это удавалось выдать за взрывы газа, пожары, иногда теракты, если жертв становилось совсем много. Алекс вновь закурил. Кажется, это было уже седьмая с момента, как он вышел из тюрьмы. Семь сигарет за три часа. Ну, ещё даже не нижний рубеж. Обычно он выкуривал по две, а то и по три пачки в день. Детская привычка. Сигареты отлично притупляли чувство голода. Нос. Алекс хрустнул шейными позвонками и поплелся под мост. Здесь, защищенный от сквозного ветра и дождя, ютились самые низы социальной лестницы Майрос-Сити. Алекс шел среди мусорных баков, которых бездомные сжигали всякую рухлядь. И почти никогда газеты. Они ими утеплялись, набивая старые жилеты, куртки и пальто. Алекс и сам так когда-то делал. Над этими же баками они жарили ту еду, которую могли либо купить на заработанные, неважно каким образом, деньги, или то, что поймали на помойках и рядом с сонными. «Молодой, закурить не будет». И из очередной группы бездомных выделился старичок в дырявом драповом пальто с прохудившейся вязаной шапкой и в перчатках без пальцев. Алекса достал сигарету и протянул. «Спасибо, спасибо». Бездомный едва в ноги не кланялся. Он вернулся с добычи к костру с видом первобытного охотника, прибившего в одиночку мамонта и принёсшего мясо в племя. В итоге шестеро бездомных от стара до мала курили эту сигарету по кругу, а остальные группки смотрели на них с глубочайшей завистью. Да, туристам такую жизнь волшебного города никто не покажет. Миновав на члёжку бродяг, Алекс оказался перед одной из колонн железнодорожного моста От другой такой же её отделяли непроходимые завалы из всякого тяжеловесного барахла и такая стена, через которую, если честно, не имела никакого смысла пытаться пробиться. Надеюсь, оплата заканчивается не в этом месяце. Алекс вытянул перед собой ладонь и усилием воли создал на ней светящуюся тёмно-алой энергией простенькую пентаграмму, в которой значился шифр его имени и даты последней оплаты. Сначала ничего не происходило, и Дум уже начал беспокоиться, что его проплата успела закончиться. Но через пару мгновений на колонне загорелся волшебный символ. Прозвучал неприятный металлический скрип и скрежет, и часть завалов, превратившись в весьма цивильную металлическую дверь, распахнулась, пропуская Алекса внутрь. Как только он пересёк порог, дверь закрылась, а сам он оказался в довольно просторном ангаре, внутри которого высились нагромождение корабельных торговых контейнеров. В три ряда. Первый, разумеется, был самым дорогим, и чем выше, тем дешевле. На третьем ярусе, куда приходилось взбираться по шатающейся лестнице, обычно хранили всякое барахло, а на нижнем машины и иной транспорт. «Обожаю», — протянул Алекс. и «Интересно, сколько фараоны получают, крышуя всё это предприятие?» Склад, который не значился ни в одних бумагах, стоил не так уж и мало. За один год пользования контейнером на первом ярусе клиенту придётся отдать 20 тысяч кредитов. И Алекс тогда-то сделал очень большую глупость. Он заплатил на 4 года вперёд, расставшись почти со всей наличкой, что у него было А счета, благодаря одному лысому гному, конфисковали в пользу государства, в лице коррупционера, который это абсолютно незаконно провернул. «Хотя не пристало чёрному магу сетовать на незаконность того или иного действа». «Б-7», — повторял Алекс, разглядывая надписи на контейнерах. «Ты точно был где-то здесь». Склад при всей абсолютной автономности пустовал. Да и вообще за все годы пользования Алекс ни разу не столкнулся здесь с другим клиентом. Хотя слышал, что даже такие крупные шишки, как Феликс Бертони и семьи Бертони, хранили здесь свои побрякушки «А вот и ты!» Широко улыбнувшись, Алекс остановился около контейнера, на котором белой краской было выведено b 7 Приложив ладонь к замку, он направил в него тонкий поток своей энергии, неподдельная сигнатура которой и являлась ключом доступа. Железная створка, не издав ни единого скрипа или шума, отворилась, впуская владельца внутрь. «Всё на месте!» – облегчённо вздохнул «Алекс?» «Ну что, родимый, заждался, наверное...»